Хоровод Одно из любимых изречений Грегори пауэла гласило, что паника до добра не доведет. Поэтому, когда потный и возбужденный Майкл скатился ему навстречу по лестнице, Пауэл нахмурился. «В чем дело?» — спросил он. «Сломал себе ноготь?» «Как бы не так!» — задыхаясь, огрызнулся Донован. «Что ты целый день делал внизу?» Он перевел дух и выпалил «Спиди не вернулся!». Глаза Пауэлла широко раскрылись, и он остановился, но тут же взял себя в руки и продолжал подниматься по лестнице. Он молчал, пока не вышел на площадку, потом спросил «Ты послал его за Селеном?» «Да». «И давно?» «Уже пять часов». Снова наступило молчание.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 Нетронутая за 10 лет прошедших с первой экспедиции, уже слегка устарела. Для техники эти 10 лет значили очень много. Сравнить хотя бы Спиди с теми роботами, которых производили в 2005 году. Правда, за последнее время достижения робототехники были особенно головокружительны. Павел осторожно потрогал еще блестевшую металлическую поверхность. Все, что было в комнате, казалось каким-то заброшенным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 Что же все-таки ты выяснил? Я поймал немодулированный сигнал на коротких волнах. По нему можно было только определить положение Спиди. Я следил за ним два часа и нанес результаты на карту. Донован достал из заднего кармана пожелтевший листок пергамента, оставшегося от неудачной первой экспедиции, и швырнув его на стол, яростно прихлопнул ладонью. Пауэлл следил за ним, стоя поодаль и скрестив руки на груди. Донован нервно ткнул карандашом. «Этот красный крестик — Вселеновое озеро». «Которое?» — прервал его Павел. «Там было три. Их все нанес для нас МакДугал перед тем, как отсюда улететь. Я, конечно, послал Спиди к самому ближнему, 17 миль отсюда. Но не в этом дело». Голос Донована дрожал от напряжения. «Вот эти точки обозначают движение Спиди».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 От всей мощи чудовищного Меркурианского Солнца их отделяли только батареи фотоэлементов. Фотоэлементы были почти полностью разрушены. Спасти положение мог только Силен. Силен мог достать только Спиди. Он не вернется, не будет селена Не будет селена не будет фотоэлементов. Не будет фотоэлементов... а что ж, медленное поджаривание один из самых неприятных видов смерти. Донован яростно взъерошил свою рыжую шевелюру и с горечью заметил. «Мы осрамимся на всю солнечную систему, Грег! Как это все сразу пошло к черту! Знаменитая бригада в составе Пауэлла и Донована послана на Меркурий, чтобы выяснить, стоит ли на солнечной стороне открывать рудники с новейшей техникой и роботами. И вот, в первый же день мы все испортили. А дело ведь самое простое. Нам этого не пережить». «Об этом заботиться не приходится», — спокойно ответил Паул. «Если мы срочно что-нибудь не предпримем, о переживаниях не может быть и речи. Мы просто не выживем». «Не говори глупостей!» Может быть, тебе и смешно, мне нет. Послать нас сюда с одним единственным роботом – это просто преступление. Да еще это твоя блестящая идея – самим починить фотоэлементы. Ну, это ты напрасно. Мы же вместе решали. Ведь нам всего-то и нужно килограмм селена, диэлектрическая установка стилхода и три часа времени. И по всей солнечной стороне стоят целые озера чистого селена. Спектры рефлектор МакДугала за пять минут засек целых три. Какого черта? Мы же не могли ждать следующего противостояния. Так что ж будем делать? Павел ты что-то придумал. Я знаю, иначе ты бы не был таким спокойным. На героя ты похож не больше, чем я. Ну давай, выкладывай. Ну, сами пойти за спиди мы не можем. Во всяком случае здесь, на солнечной стороне. Даже новые скафандры не выдержат больше 20 минут под этим солнцем. Но знаешь старую поговорку? «Пошли робота поймать робота». «Послушай, Майк, дело может быть не так уж плохо. У нас внизу есть шесть роботов. Если они исправны, можно воспользоваться ими. Если только они исправны». В глазах Донована мелькнул проблеск надежды. 6 роботов! Первой экспедиции! А ты уверен, что...»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 «Прости, хозяин, но я не могу. Ты должен сначала сесть». Его неуклюжие руки со звоном соединились, тупые пальцы переплелись, образовав что-то вроде стремени. Пауэлл уставился на робота, теребя усы. «Ого!» Донован выпучил глаза. «Мы должны ехать на них, как на лошадях».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 Донован вгляделся в список условных обозначений. «Смотри. Эти маленькие черные точки – выходы на поверхность. Один из них – самое большее в трех милях от озера. Вот его номер. Ой, они могли бы писать и покрупнее. Ага, 13А. Если бы только роботы знали дорогу...» Пауэлл немедленно задал вопрос о дороге и получил в ответ вялое «Да, хозяин». «Иди за скафандрами», — удовлетворенно сказал он. Они впервые надевали скафандры. Еще вчера, когда они прибыли на Меркурий, они вообще не собирались этого делать. И теперь они неловко двигали руками и ногами, осваиваясь с неудобным одеянием. Скафандры были гораздо объемистее и еще безобразнее, чем обычные костюмы для космических полетов. Зато они были гораздо легче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 Он не выказал никаких признаков удивления при виде нелепой фигуры, в которую превратился павел Радио хрипло разнесло голос павла «Ты готов доставить нас к выходу 13А?» «Да, хозяин». «И то хорошо», — подумал павел «Может быть, и не хватает дистанционного радиоуправления, но, по крайней мере, они хоть могут принимать команды». «Садись на любого», — майк сказал он Доновану. Он поставил ногу в импровизированное стремя и взобрался наверх. Сидеть было удобно. На спине у робота был очевидно специально устроенный горб на каждом плече по углублению для ног. Теперь стало ясно и назначение ушей гиганта. Пауэл взялся за уши и повернул голову робота. Тот неуклюже повернулся. «Начнем, Макдув!» Но на самом деле... Пауэллу было вовсе не до шуток. Шагая медленно, с механической точностью, гигантские роботы миновали дверь, косяк которой пришелся едва в полуметре над их головами, так что всадники поспешили пригнуться. Узкий коридор, под сводами которого мерно громыхали тяжелые и неторопливые шаги гигантов, привел их в шлюзовую камеру, где им пришлось подождать, пока будет выкачан воздух.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 И когда Донован снова заговорил, разговор потек по другому руслу. «Послушай, Грег, все-таки что могло случиться со Спиди, я никак не могу понять». В скафандре трудно пожать плечами, но пауэлу это удалось. «Не знаю, Майк, ведь он полностью приспособлен к условиям Меркурия. Жара ему не страшна, он рассчитан на уменьшенную силу тяжести, может двигаться по пересеченной местности».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 Они оказались в небольшом павильоне, пустом, лишенном воздуха, полуразрушенным Донован зажег фонарь и долго разглядывал рваные края дыры в верхней части одной из стен. «Метеорит, как ты думаешь?» — спросил он. пауэл пожал плечами. «Какая разница?» «Неважно. Пойдем». Поднимавшаяся рядом черная базальтовая скала защищала их от солнца.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 Это было похоже на снег. Пауэл окинул взглядом сверкающую неровную поверхность, которая простиралась до самого горизонта, и поморщился от режущего глаза блеска. «Это какое-то необычное место», — сказал он. «В среднем коэффициент отражения по поверхности Меркурия довольно низкий, и почти вся планета покрыта серой пемзой, что-то вроде Луны. А красиво, правда?»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 «Да нет, ведь и на Меркурии есть кое-какая атмосфера», рассеянно ответил Павел, пытаясь неуклюжими пальцами скафандра приладить к своему шлему стереотрубу. «У поверхности должен стелиться тонкий слой паров. Летучие элементы, тяжелые соединения, которые может удержать притяжение Меркурия, селен, йод, ртуть, галлий, калий, висмут, летучие окислы. Пары попадают в тени, конденсируются, выделяя тепло. Ну, это что-то вроде гигантского перегонного куба. Зажги фонарь и увидишь, что скала с этой стороны покрыта каким-нибудь серным инием или ртутной росой. Но это неважно Какие-то жалкие 80 градусов наши скафандры выдержат сколько угодно. павел наконец приладил стереотрубу и теперь стал похож на улитку с рожками. Донован напряженно ждал. «Видишь что-нибудь?» Пауэлл ответил не сразу. Его голос был полон тревоги. «Вон там, на горизонте, темное пятно. Это, скорее всего, Селеновое озеро. Оно тут и должно быть. А Спиди не видно». Пауэлл забрался на плечи робота и осторожно выпрямился, расставив ноги и вглядываясь вдаль. «Постой». «Ну да, это он. Идет сюда». Донован вгляделся в ту сторону, куда указывал палец Пауэла. У него не было стереотрубы, но он разглядел маленькую движущуюся точку, которая чернела на фоне ослепительного сверкания кристаллов. «Вижу!» — заорал он. «Поехали!» Пауэл снова уселся на плечи робота и хлопнул перчаткой по его гигантской груди. Пошёл! «Давай, давай!» — вопил Донован, пришпоривая своего робота пятками.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 «Эй, спиди!» — завопил донова отчаянно махая руками. «Спиди!» — закричал Пауэлл. «Иди сюда!» Расстояние между людьми и свихнувшимся роботом быстро уменьшалось. Больше усилиями спиди, чем благодаря медлительной походке устаревших за 10 лет службы устройств, на которых восседали пауэл и Донован. Они уже были достаточно близко, чтобы заметить, что походка Спиди была какой-то неровной. Робот заметно пошатывался на ходу из стороны в сторону. Пауэлл замахал рукой и увеличил до предела усиления в своем компактном встроенном шлем-радиопередатчике, готовясь крикнуть еще раз. В этот момент Спиди заметил их. Он остановился как вкопанный и и стоял некоторое время, чуть покачиваясь, как будто от легкого ветерка. Пауэл закричал «Все в порядке, Спиди, иди сюда!» В наушниках впервые послышался голос робота. «Вот здорово! Давайте поиграем! Вы ловите меня, а я буду ловить вас! Никакая любовь нас не разлучит! Я маленький цветочек, милый маленький цветочек, ура!» Повернувшись кругом, он быстро помчался обратно с такой скоростью, что из-под его ног взлетали комки спекшейся пыли. Последние слова, которые он произнес, удаляясь, были «Растет цветочек маленький под дубом вековым!» За этим последовали странные металлические щелчки, которые, возможно, у робота соответствовали и коте. Донован тихо сказал — Откуда он взял? Какие-то дикие стихи. — Слушай, Грег, он... он пьян? Или что-то в этом роде? — Если бы ты мне этого не сообщил, я бы, наверное, никогда не догадался, — последовал ехид ответ. — Давай вернемся в тень, я уже поджариваюсь. Напряженное молчание нарушил павел Прежде всего, Спиди не пьян он ведь робот, а роботы не пьянеют. Но с ним что-то неладное. И это то же самое, что для человека опьянение». «Мне кажется, он пьян», — решительно заявил Донован. «Во всяком случае он думает, что мы с ним играем. А нам не до игрушек. Это дело жизни или смерти, и смерти довольно-таки неприятной». «Ладно, не спеши». «Робот — это всего только робот» как только мы узнаем, что с ним, мы его починим». «Как только!» — едко возразил Донован. пауэл не обратил на это внимания. «Спиди прекрасно приспособлен к обычным условиям Меркурия. Но эта местность, — он обвел руками горизонт, — явно необычная. Вот в чем дело. Откуда, например, взялись эти кристаллы?» Они могли образоваться из медленно остывающей жидкости. Но какая жидкость настолько горяча, чтобы остывать под солнцем Меркурия? «Вулканические явления», — немедленно предположил Донован. Пауэлл весь напрягся. «Устами младенца», — произнес он сдавленным голосом и замолчал на пять минут. Потом он сказал. «Слушай, Майк.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 «Ты не говорил, что это очень важно? Срочно!» «Зачем? Дело-то простое!» Пауэлл вздохнул. «Да, теперь уже ничего не изменишь. Но мы попали в переделку». Он слез со своего робота и сел, прислонившись спиной к скале. Донован подсел к нему и взял под руку. За гранью тени слепящее солнце, казалось, поджидало их, как кошка-мышь,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 Донован услышал напряженный голос Пауэлла. «Теперь слушай. Начнем с трех основных законов роботехники. Трех правил, которые прочно закреплены в позитронном мозгу. В темноте он начал загибать пальцы. Первое. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред». «Правильно». Второе, продолжал Павел. Робот должен повиноваться командам человека, если эти команды не противоречат первому закону. Верно? И третье. Робот должен заботиться о своей безопасности постольку, поскольку это не противоречит первому и второму законам. Верно? Ну и что?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 «Кажется, я начинаю понимать». «Понимаешь?» «Около Селенового озера существует какая-то опасность. Она возрастает по мере того, как робот приближается. И на каком-то расстоянии от озера потенциал третьего закона, с самого начала очень высокий, становится в точности равен потенциалу второго закона, с самого начала слабому». Донован возбужденно вскочил на ноги. «Ясно!»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 Половина позитронных цепей в мозгу не работает. Я не специалист по позитронике, но это очевидно. Возможно, он потерял контроль как раз над теми частями своего волевого механизма, что и пьяный человек. А вообще, это очень мило. Но откуда взялась опасность? Если бы знать, от чего он бегает? Ну ведь ты сам уже догадался. Вулканические явления...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 против наших четырех. Но если один из нас пойдет, начал задумчиво донован и вернется поджаренным, то ведь останется другой. ну да, последовал саркастический ответ. это будет очень трогательная жертва. «Только прежде чем человек доберется до озера он будет уже не в состоянии отдать приказ, а роботы вряд ли вернутся без приказания. «Прикинь, мы в двух или трёх милях от озера. Ну, считай, что в двух. Робот делает 4 мили в час. А в скафандрах мы можем продержаться не больше 20 минут. Имея в виду, что дело тут не только в жаре. Солнечное излучение в ультрафиолете и дальше — это тоже смерть». «Да, — сказал Донован, — не хватает всего 10 минут. Для нас всё равно».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 Тут нужно не просто шевелить мозгами, нужно решать быстро. Глубокое, мрачное, унылое молчание. Первым заговорил Донован. Его голос дрожал, но он старался говорить бесстрастно. Ну хорошо, мы не можем увеличить потенциал второго закона новой команды. А нельзя ли попробовать с другого конца? Если мы увеличим опасность, то увеличится потенциал третьего закона, и мы отгоним его назад. Павел молча повернул к нему окошко своего шлема. Послушай, осторожно продолжал Донован. ведь все, что нам нужно, чтобы отогнать его, это повысить концентрацию окисе углерода. А на станции есть целая аналитическая лаборатория. Естественно, согласился Павел.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 Пауэлл вскочил и хлопнул гигантского робота по ноге. «Э!» — крикнул он. «Ты умеешь бросать?» «Что, хозяин?» «Неважно!» — павел обругал про себя тяжелодумного робота и схватил обломок скалы величиной с кирпич. «Возьми и попади в гроздь голубых кристаллов. Вон за той кривой трещиной, видишь?» Донован дернул его за руку. «Слишком далеко, грек это же почти полмили». «Спокойно», — ответил павел «Вспомни о силе тяжести на Меркурии. А рука у него стальная. Смотри». Глаза робота измеряли дистанцию с точностью машины. Он прикинул вес камня и замахнулся. В темноте его движения были плохо видны, но когда он переступил с ноги на ногу, можно было почувствовать заметное сотрясение почвы. Камень черной точкой вылетел за пределы тени, его полету не мешало ни сопротивление воздуха, ни ветер, и когда он упал, осколки голубых кристаллов разлетелись из самого центра грозди. Пауэл радостно завопил. «Поехали за кислотой, Майк!» Когда они въехали в разрушенный павильон, Донован мрачно сказал.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 и молча, сосредоточенно и мрачно, направились к Спиди. Спиди не спеша запрыгал к ним. «Вот и мы! Ура, ура! Вышел месяц из тумана и не ударил лицом в грязь!» «Я тебе покажу грязь!» — пробормотал Донован. «Смотри, Грег, он хромает!» «Вижу!» — последовал озабоченный ответ. «Если мы не поторопимся, эта окись доконает его!» Теперь они приближались медленно, почти крадучись, чтобы не спугнуть полоумного робота. Они были еще довольно далеко, но Пауэл уже мог бы поклясться, что Спиди приготовился пуститься на утек. «Давай!» — прохрипел он. «Считаю до трех. Раз, два...» Две стальные руки одновременно выбросились вперед, и две стеклянные банки полетели параллельными дугами, сверкая, как бриллианты, под невозможным светом. Они бесшумно разбились в дребезги, и позади Спиди поднялось облачко щавелевой кислоты. Пауэл знал, что на ярком меркурианском солнце она бурлит, как газированная вода. Спиди медленно повернулся, потом попятился и также медленно начал набирать скорость. Через пятнадцать секунд он уже неуверенными прыжками двигался в сторону людей. Пауэл не расслышал, что говорил при этом робот, но ему послышалось что-то вроде «не клянись, слов любви не говори». Пауэл повернулся к Доновану. «Под скалу, Майк. Он вышел из этой колеи и теперь будет слушаться. Мне уже становится жарко». Они затрусили в тень на спинах своих медлительных гигантов. Только когда они почувствовали вокруг себя приятную прохладу,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 Когда становится больше окиси углерода, и потенциал третьего закона увеличивается, он просто пятится, пока снова не наступит равновесие. А потом, когда окись углерода улетучивается, опять подвигается вперед. В голосе Пауэлла звучало отчаяние. «Это все тот же хоровод. Мы можем тянуть за третий закон и тащить за второй, и все равно ничего не изменится».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 Конечно, есть риск. Ну хорошо, что ты предлагаешь? Я сейчас выйду на солнце и посмотрю, как будет действовать первый закон. Если он и не нарушит равновесие, то... Какого черта? Тогда все равно, или сейчас, или через 3 четыре дня. Погоди, Грег. Есть еще законы человеческие. Ты не имеешь права просто так взять и пойти. Давай разыграем, чтобы все было по-честному. «Ладно, кто первый возведет 14 в куб, и почти сразу 2744?» Донован почувствовал, как робот Пауэла, проходя мимо, задел его робот. Через секунду Пауэл уже был за пределами тени. Донован раскрыл рот, чтобы крикнуть, но удержался. «Конечно, этот идиот подсчитал куб 14 заранее, нарочно». Очень на него похоже. Солнце было особенно горячее, и пауэл почувствовал, что у него страшно зачесалась поясница, наверное, воображение, а может быть жесткое излучение уже проникает даже сквозь скафандр. Спиди следил за ним, на этот раз не приветствуя его никакими дурацкими стихами. Спасибо и на том. Но нельзя подходить к нему слишком близко. До Спиди оставалось еще метров триста, когда тот начал шаг за шагом осторожно пятиться назад. Пауэл остановил своего робота и спрыгнул на землю, покрытую кристаллами. Во все стороны полетели осколки. Почва была рыхлая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 «Это дело жизни или смерти! Спиди! Помоги! Спиди!» Робот сделал шаг вперед и остановился. Он заговорил, но, услышав его, пауэл застонал. Робот произнес, «Если ты лежишь больной, если завтра выходной...» Голос затих. «Настоящее пекло!»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 «Вам грозит опасность, хозяин!» Пауэлл в отчаянии огляделся. Он уже неотчетливо видел предметы. В его мозгу крутился раскаленный вихрь. Собственное дыхание обжигало его. И все кругом дрожало в неясном мареве. Он в последний раз закричал «Спиди!» «Я умираю! Черт тебя подери! Где ты?» Ты спиди! Помоги! Он все еще пятился в слепом стремлении уйти от непрошеного гигантского робота, когда почувствовал на своей руке стальные пальцы и услышал озабоченный виноватый голос металлического тембра. Господи Павел, что вы тут делаете? И что ж я смотрю, Я как-то растерялся. «Неважно...» Слабо пробормотал Пауэлл. «Неси меня в тень скалы и поскорее!» Он почувствовал, что его поднимают в воздух и быстро несут. В последний раз ощутил палящий жар и потерял сознание. Проснувшись,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 «Тащи его сюда!» – распорядился Пауэлл. «Он не виноват!» Он протянул руку и крепко пожал металлическую лапу Спиди. «Все в порядке, Спиди. Знаешь, Майк, что я подумал?» «Да». Он потер лицо. Воздух был восхитительно прохладным. «Знаешь, когда мы все здесь кончим, и Спиди пройдет полевые испытания,